Десятое. Итак, однонаправленная эволюция пространственной и психологической сфер повествования привела к созданию рассказа, где изображаемый мир целиком пропущен сквозь призму восприятия главного героя. Рисуется только то, что он чувствует, видит, знает». Художественным микромиром такого рассказа становится воспринятый персонажами мир. Эту способность чеховского повествования перевоплощаться в героя заметили уже современники. «Природа одарила его», — писал Кинг Дедлов, — «редким, присущим только большим художникам даром, так сказать, перевоплощаться в своих действующих лиц. Чехов, как выдающийся актер, не играет ту или другую роль, а каким-то чудом, чудом истинного творчества, и телом, и душой преображается в изображаемое лицо. Примечание. Кигн. Беседы о литературе. Книжки «Недели» 1891 год, номер первый. Конец примечания. «Нужно отдать здесь господину Чехову то, что ему принадлежит», — писал Кочерец, весьма невысоко оценивавший талант Чехова в целом. «Способность его передавать изображаемые им лица поистине изумительна». Он не столько передает их, сколько переходит в них. Это чисто актерская способность, в высшей степени редкая в писателе. Примечание. Кочерец. Чехов. Опыт. Москва, 1902 год. Конец примечания. Мысль об изображении действительности через восприятие героя как об одном из основных принципов поэтики Чехова в позднейшей литературе утвердилось. Этот художественный прием справедливо входит в перечень главных черт чеховской манеры, которые обычно указываются в общих статьях, посвященных его стилю и мастерству. Примечание. Рыбникова. Движение в повестях и рассказах Чехова по вопросам, Композиции. Москва. 1924 год. Сретенский. Из опыта по стилистике и поэтике. Известие Донского государственного университета. 1925 год. Балухатый. Записные книжки Чехова. Литературная учеба. 1934 год. Мышковская. Творчество Чехова. «Молодая гвардия, 1935 год, номер первый» и другие. Конец примечания. Правда, обычно эту черту распространяют на все творчество Чехова, что нуждается в некоторых поправках. В каких повествовательных формах осуществляется такое изображение? Один из видов был рассмотрен выше на примере рассказа «Вор» 1883 года. Такое повествование, в которое проникает голос героя и которое насыщается его экспрессивно-речевыми формами, превращаясь в несобственно прямую речь, продолжает развиваться в 1884-1885 годах. Образцом этого типа может служить повествование рассказа сон-репортера. И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал он только «Мерси», а теперь «Напади». Это к чего доброго и по-китайски заговоришь? Знакомых ужасно много. И даже Пальмин тут проходит... Ярон, Герсон, Кичеев, Шехтель и художник Чехов тащат его покупать цветы. Ему многое нужно разузнать от француженки. Очень многое. Она так прелестна. Будильник, 1884 год, номер седьмой. Но все же голос героя проникает в повествование еще робко. Доля геройного повествования в эти годы невелика и растет пока медленно. Гораздо более распространен другой способ изображения мира через восприятие героя. Рассмотрим его на примере рассказа «Трифон» 1884 года. «У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице». Он проснулся и заворочился в постели. «Настюша!» — зашептал он. Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Ощущения, мысли героя, то, что он увидел во дворе и в саду, описаны без примесей его экспрессии. На большом пространстве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, как из погреба. Затем мысли героя изображаются при помощи внутреннего монолога, Данного в форме прямой речи. А вдруг она в деревню ушла, Думал Григорий Семенович, Дрожа от беспокойства и холода. Ежели ее в беседке нет, То придется в деревню посылать. «Я старый, дряхлый, — думал Григорий Семенович, — Ей не сахар со мной». Дальше чувства героя снова описываются в речи повествователя. Послышались всхлипывания, затем поцелуй. По спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. Так, чередуясь, повествование и прямая речь героя проходят через весь рассказ. Оба вида речи направлены на одно – изображение внутреннего мира персонажа. Но они четко отделены друг от друга. Формальная граница, кавычки, отражает разделение, существующее на самом деле. Изображение в аспекте героя в 1883-1885 годах осуществляется в большинстве случаев именно таким образом. В рассказе «В аптеке» Петербургская газета 1885 года, 6 июля, номер 182. Переживания больного Свойкина изображаются в двух видах речи. Свойкин был болен, во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, В отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака, и закутанные человеческие фигуры. Паравизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки. Он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове. Несмотря на то, что описываются весьма сложные ощущения, возникающие в больном мозгу героя, повествование в этом отрывке сохраняет свою принадлежность рассказчику. Голос персонажа дан отдельно. «Сколько должно быть здесь ненужного балласта?» – подумал Свойкин. Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время, как все это солидно и внушительно. Таким образом, в 1883-1885 годах изображение в аспекте героя осуществляется в подавляющем большинстве случаев в рамках господствующего в это время у Чехова нейтрального повествования. Мысли и чувства персонажа изображаются или в его внутреннем монологе, данном в виде прямой речи, или в нейтральном повествовании. Каждая из этих форм речи синтаксически замкнута. Границы между ними отчетливы.